Глава двенадцатая. Поехали. Я раздумывал секунды две. Пообещай, что если я не справлюсь, ты поможешь моему идти, потребовал я, глядя темный в глаза. Как я это сделаю? ответный озадаченный взгляд. Клянись. На этот раз я вложил в мысленный посыл ее же дар. Пространство вокруг вздрогнуло. Мои девочки болезненно поморщились с удивлением уставившись на меня. «Клятва, данная под давлением, ничтожна», — темная усмехнулась. «Но я согласна. Твой новый легион...» «Они не легион». «Их не постигнет участь старого. Я сделаю все от меня зависящее». «Идет», — кивнул я. И нажал на телефоне всего одну кнопку. «Поевая трифока? Общий спор?» Арель удивленно глянула на экран своего телефона. Мой доспех у тебя! Аня вскочила с кресла и принялась раздеваться. Впрочем, я сделал ровно то же самое, только ускорил процедуру тенями, выскочив из одежды. Арель тоже телепортировалась аккурат к шкафу со снаряжением. Через 30 секунд мы уже спускались в гостиную, куда первым выскочил из своего кабинета патриарх. На нас напали! выпалил он и тут заметил темную. И «Э, кто это? не на нас на нее тут я понял насколько непонятно это звучит долго объяснять деда напали на мир белкусов испытания переносятся выдвигаемся прямо сейчас а, -а, -а, -а. сколько это займет времени нахмурилась темная хватаем оборудование едем в эпицентр берем первый попавшийся разлом кто то займется зачисткой прикинул я полчаса может минут сорок это очень долго покачала головой богиня «Я открою проход «А обратно?» — насторожился я. «В прошлый раз ты не смогла, а еще одного портала у нас нет. Хотя можно взять тот, что Воропаха, Но через него сейчас идет снабжение целого города». «Может, обратно Михаил Александрович встретит?» — предложила Аня. «А если не сработает?» Дед, судя по его растерянному виду, ни хрена не понял, кроме того, что от эксперимента с артефактом ацтеков будет зависеть возвращение домой любимого внука. «Тогда я что-нибудь придумаю», — пожал я плечами. «Нет», — решительно заявил патриарх. «У новой портальной пары одна арка полностью готова. Синхронизацию я произвел. Мне надо два дня, чтобы закончить вторую». Идет, согласился я. «Через пять минут в казарме». Дед вытаращил глаза, а потом молча развернулся на каблуках и бросился на улицу, как был, в домашних брюках и рубашке. Следом в гостиную вломились Ратмир с Могримом, а со второго этажа едва не кубарем скатились Лиана с лексой. И что характерно, все уже в доспехах и при оружии. Что случилось? Ратмир успел спросить первым. «Водная через пять минут в казарме, бросил я. Ты идешь с нами. Казарма и портал на твоих гвардейцах. Меня не теряйте. Я за Яриком. Аня, поговори с отцом. Принцесса, побледнев, кивнула. а я ушел глубоко в тени, сократив расстояние до казармы едва не до пары шагов. Инферняшки уже строились. Хлопки телепортации звучали, как при приготовлении воздушной кукурузы, со всех сторон. Плац заполнялся с впечатляющей быстротой. «Найдите розу!» — крикнул я, первый попавшийся. «Пусть готовят мобильный блок связи!» Так и внула и исчезла, оставив после себя в воздухе тающие хлопья. Мобильный блок подготовили специально для Ярика, чтобы в нем можно было расположить командный центр, так же, как тогда в Рапаха, но без портала в рубке. Только подключить не успели, ждали возвращения Ярозавра из командировки. К счастью, антенны никто не снимал, так что там всего подключения, пару кабельных разъемов в ящик воткнуть. «Чип?» «Да, хозяин!» Сонный голос Белкуса прозвучал в голове. «Выходим прямо сейчас!» «Будешь спать, оставлю дома». «Есть не спать!» Вот теперь пушистый отморозок проснулся по-настоящему. Немешкая, я прошел через портал и оказался в Аропаха. Две секунды, и я уже входил в офис мэра. Благо, в Аропаха рабочий день только начинался. «Габи, привет!» — я поднял руку, останавливая приветствие. «Некогда. Я забираю Ярика прямо сейчас». «Что-то случилось?» — нахмурилась госпожа мэр. Случилось, но на объяснение нет времени. Я не знаю, сколько его не будет, так что позаботься, чтобы это не вызвало проблем. Предупреди, Евгеныча. Поняла, сделаю, кивнула Габи. Но потом ты все расскажешь? Может, частично. Я не стал ничего обещать. Все, не теряй, как приеду, напишу. Ярик, друг мой, ты где? Позвал я, выходя на улицу. Артем! «Как я рад тебя снова слышать! Несу дозор на границе эпицентра, слежу за тварями!» «Пошли мочить самых крутых монстров вселенной!» «Ха! Пошли, конечно! А когда?» Я уже понял, где он находился, и в несколько глубоких нырков добрался до него. Он стоял на высоком холме и, собственно, нёс дозор, как и сказал. Осматривал окрестности — Опершись на рукоять своего монструозного молота. Далече идти надобно! спросил он, завидев меня. В другой мир, дружище, к белкусам. Сейчас я тебя перенесу сперва в казарму в коломне. Не удивляйся, и постарайся ничего там не разрушить. А Аня старалась. Понял, друже, погодь тогда. Ирозаур опустился на одно колено, опершись о молот. Ну да, так и устойчивее и компактнее. Вернувшись в казарму, я застал там всех в сборе. Не хватало только деда с новой портальной рамкой. И тут мне позвонил Голицын. «Мне Аня уже рассказала. Целая богиня помощи попросила, значит. И не первый раз уже». Я глянул на темную, которая скромно стояла в сторонке, тихонько болтая о чём-то с лекцией. «Во вселенной идет глобальная война, Ваше Величество», — вздохнул я. И хотим мы того или нет, но нам не остаться в стороне. «Да похер на вселенную, Артём!» — голос императора дрогнул. «А береги!» Все, удачи! И возвращайтесь быстрее! Мне вас ещё за рапаха награждать!» «Да мы ненадолго!» — мыкнул я. «Так, небольшое приключение!» «Типун тебе на язык!» — беззлобно сплюнул Голицын и отключился. Я обвел глазами казарму. «Так...» «Освободить центр плаца!» Гаркнул я, перекрывая гомон. Уже построившиеся Инферно дисциплинированно коробочками раздвинулись в стороны, пока я не махнул рукой. Достаточно. Удостоверившись, что никого не зацеплю, я извлек из скриптора Ярика. А место тут вы забили, оглянулся он по сторонам. Знатный пир! Потом все потом я оглянулся и нашел глазами розу. Рядом с ней, держась за ручку Рохли с ящиком, стоял сонный инженер. Похоже, мотаясь через портал между часовыми поясами, мужик совсем себе сон сбил. Установка блока заняла пару минут. Собственно, Ярик сам подхватил аккуратно ящик с блоком связи и засунул его в рубку. А там уже инженер его аккуратно поставил возле стенки, подключил кабели, а Ярозаур его в стену практически вмуровал. «Ратмир, трубку!» — скомандовал я. «Лекса, своими ногами!» «Порядок развертывания, как воропаха!» «Поняла!» — кивнула полубогиня и встала рядом. А вот Ратмир молча кивнул в полез лес внутрь Ярика. Все разговоры сами собой стихли. В наступившей тишине я осмотрел свое маленькое войско. Мало, очень мало. До полноценного легиона еще очень и очень далеко. как по количеству, так и по способностям. «Сегодня нам предстоит вылазка в другой мир», — заговорил я, усилив голос магии. «Ваш собственный мы пока попасть не можем, но рано или поздно попадем. А сегодня потренируемся на белочках. Мы идем в родной мир Чипа. Этот мир — нашей союзницы, темной богини». Я кивнул на темную. И она обратилась к нам за помощью. «Прочувствуйте этот момент, чтобы понять, с чем нам предстоит иметь дело». Твари эпицентра, по которым мы прошлись, Варапаха, просто стоя машкары по сравнению с костяными валькириями и тварями колыбели. Даже те огромные пантеры, котята рядом с ними». Я ненадолго замолчал, давая девушкам время осознать сказанное. «Поэтому желающие могут остаться. Эта миссия добровольная. И кто не хочет в ней участвовать, вернитесь в свои комнаты прямо сейчас». Подождав секунд пятнадцать, я, ожидаемо, не услышал ни одного хлопка телепортации. То ли они такие отмороженные, то ли так в меня верят. Вот только у меня большие сомнения, что сегодня обойдется без потерь. «Хорошо?» — кивнул я. «Запомните. Действуйте пятерками. Если кого-то ранят, отходит вся пятерка. Даже если вам покажется, что кого-то убили, выносите тело из боя и отходите сами. Благословение Лекса удержит душу какое-то время». Как тогда, с Тессой, у целителей будет возможность вернуть даже самых тяжелораненых к жизни. Но не рискуйте там, где можно без этого обойтись. Десантирование пойдет, скорее всего, сразу в бой. Вопросы есть? Как и думал, вопросов не было. Ну что ж. Тогда приготовьтесь к высадке. Надеть шлемы, приготовить оружие, проверьте радиосвязь. Дальше работали уже командиры. Повторили сказанное мной на Инфернском. Ещё раз спросили, не хочет ли кто покрыть себя вечным позором и остаться. Удивительно, но желающих и в этот раз не нашлось. Напомнили тактику боя пятерками и особенности благословения лекции. Я пошел вдоль рядов. «К бою готовы», — доложила командир первого взвода, достав меч. Остальные последовали ее примеру, и я перенес весь взвод в Криптор. Через минуту в опустевшей казарме осталась только моя команда. Ри и Ярика вместе с Ратмиром я отправил в криптор последними. Прислушался к ощущениям. Набит битком, но небольшой запас еще есть. Обидно, на лут уже вряд ли хватит. Ладно, может, у деда получится с божественным артефактом. Тогда несколько ходок сделаю. Тёмная, что там по оперативной обстановке? — уточнил я. Плохо там, — вздохнула она. На тваре высадились вдалеке от столицы. Так что еще не добрались. «Столица чем-то важна лично для тебя, да?» — догадался я. «Там часть твоих сил». «Если хочешь спрятать что-то хорошо, спрячь на самом видном месте». «Потешные белочки, кому они нужны, правда?» — грустно усмехнулась темная. «Да, если разрушить столицу белкусов, я, конечно, не погибну, но восстанавливаться буду долго». «Чип-чип-чип!» Чип вышел вперед и ударил себя кулаком в грудь. О, мой отважный паладин! Темная наклонилась к Белкусу и положила руку ему на голову. Мгновение и, по прошедшей волне силы я понял, что она сделала. Поставила Чипу еще одну печать темную. Чип закатил глаза и обмяк. Только благодаря нашей связи я понял, что он просто в обмороке, от счастья. Вот ведь, сучка, даром, что союзница. Я несколько часов пыхтела, она просто по головке погладила. И мохнатому даже больно не было. Подняв засранца за шкирку, я посадил его к себе на плечо. Зацепился — значит, живой. «Тьма и тени», — предположил я, глянув богине в глаза. «От тебя ничего не утаишь», — развела она руками, ничуть не смутившись. «Конечно, до тебя ему далеко». «Но я-то тебе служить не буду, можешь даже не рассчитывать». «Это было бы слишком самонадеяно заполучить в паладина охотника». Темная пожала плечиками. «Но я бы не простила себя, если бы не попробовала». В этот момент в пустую казарму влетели Володя с Нагой, что характерно уже в доспехах, когда только успели переодеться. Фу, успели», — выдохнула Нага, увидев нас. «Как чувствовала, что надо домой?» «Отец сказал, идем в другой мир», — спросил Володя. Идем, и там будет очень жарко», — кивнул я. «Ты сам смотри, миссия добровольная». «А Нагу я бы оставил». «Слышь, Оставлялкин!» Инферно отодвинула Володя в сторону. «Я не больная, я беременная, понял? И пока помещаюсь в доспех, ты меня дома только силой оставить сможешь». «Вообще-то могу и силой», нахмурился я. «Даже проще. Скажу, и ты останешься». «Приказ командира я выполню». Нага вытянулась по стронке и при этом склонила голову. «Не надо, Артём. Я все понимаю и рисковать не буду. Позволь пойти». «Позволяю». вздохнул я. «Но в самое пекло не лезь. Если совсем припечет, отправлю в криптор без твоего согласия». «Спасибо», — она оглянулась по сторонам и, кажется, только сейчас заметила темную. «О, у нас в отряде новенькие, «Старенькие», — хмыкнул я. «И ведь знает прекрасно, зараза такая, кому дерзит. Но на гофериску, наверное, только могила исправит». «Неприлично говорить девушкам о возрасте», взыркнула на меня темная. Тем, а сколько мы с тобой знакомы? Порядка десяти тысяч лет, кажется. Лица вытянулись, надо сказать, у всех, кроме Лекса и Лианы. Лекса такими масштабами не удивить, а Лиану вообще удивить сложно. Тебе виднее, пожал я плечами. Интересно, после десяти тысяч лет практики у меня печати также мастерски будут получаться? Ситуацию разрядил запыхавшийся патриарх, ввалившийся в двери казармы. За ним два работника внесли портальную рамку, укрытую какой-то тряпицей. «Боялся. Не успею». Дед тяжело дышал, но держался бодро. «Без меня никто». «Спасибо, деда», — прервал его. Все то же самое по конструкции». «Да, точная копия». «Отлично». Я убрал рамку в криптер и повернулся к темной. «Отправляй нас». Взмах руки... и перед богиней заклубилась тьма, сформировав темный провал межмирового перехода. «Ну, поехали!» Я махнул рукой и первым прыгнул в портал.